Глава 9 Опасаясь выдать свое незнание местных обычаев, Милава всеми силами стремилась держаться скромно и на передний план не лезть. «Как же хорошо, что декабрь Настя с нами отправились!» Радовалась девушка, изредка поглядывая на парочку, что, держась за руки, шагала рядом. И периодически обменивалась нежными взглядами. И так, естественно, это смотрелось со стороны, что единственная мысль, что приходила на ум Милаве, была «Они созданы друг для друга». «Другое дело я и январь». Держась на полшага позади по правую руку от месяца, как и положено верной помощнице, девушка размышляла, насколько ее отношения с январем отличаются от той пары. «Пусть Настя тоже является спутницей декабря, но их словно связывает что-то. Тепло какое-то, взаимопонимание, нежность. Моё дело задачу свою выполнить». В конце концов отмахнулась она от легкого чувства зависти к сокланахке. Что смогла с месяцем своим на такой уровень отношений перейти? Все мы разные. Во мне нет подкупающей доброты и открытости Насти, а январь гораздо сдержаннее и серьезнее брата. Даже сейчас, выбравшись на праздничную прогулку, старший месяц был задумчив, а высокий лоб его пересекала глубокая морщина. «Как же я раньше не подумала, что все мороженое в мире волшебном производится на территории зимних месяцев!» Тем временем рассуждала вслух Настя. И как же это хорошо, что именно с посещения города, где делают эту сладость, вы начинаете свой обход». «И точно», – сообразила Милава, припомнив давно усвоенное. «Все земли мира сказочного, что расположены около завесы, отделяющей его от нашего мира, разделены на территории по числу месяцев, в коем они и принадлежат. И на каждой из них круглый год царит один и тот же сезон. У зимних месяцев зима, у осенних осень и так далее». «Именно!» подмигнул своей спутнице декабрь. «Вся торговля в мире сказочном на этом строится. А от нас везут сладости, рыбу мороженую, да шкуры. Мясо и жир тех зверей, что только на наших территориях обитают, а к нам фрукты, овощи да грибы завозят. Торговля в мире нашем процветает, и даже с подводным миром торгуем». «С подводным?» – вырвался у изумленной Милавы вопрос. «О таком старике не рассказывали». «Да», – тут же включился в беседу январь. откуда бы у нас взялись жемчуга да кораллы как не от царя морского да что жемчуга качнула головой настяг к беседе прислушиваясь мороженое куда интереснее а если его еще и много м -м -м -м девушка выразительно закатила глаза очень много настенька хитро прищурился декабрь из самого разнообразного из чего только не делают у нас сладости каких только вкусов не придумано эх знала бы я раньше Картинно приуныла Настя, на миг прильнув к месяцу. «Давно бы замучила мольбами экскурсию устроить!» «Да я и сам собирался тебе показать, но все не досуг было!» Вздохнул Декабрь. Милава потрясенно наблюдала за таким сердечным и доверительным общением с Соклановки с Декабрем. Ей подобное и во сне бы не привиделось. Оттого еще большее смущение сковало тело, вынуждая отодвигаться от месяца и спотыкаться на ровном месте». И январь со странной грустью посматривал на брата и его спутницу. «Готовы!» – оборвал он нежное воркование спутников. «Отправляемся!» Не дожидаясь ответа, ударил посохом и тут же всех четверых закружило в вихре снежном. А когда улегся, снег мила милава глазам своим не поверила. «Миржанск!» – пресловутый город мороженщиков, словно сошел с картинок к детским сказкам – Все дома были яркими, разноцветными, флажками и фонариками украшенными. И все они выглядели такими аппетитными просто съедобными, что Милава невольно поймала себя на желании попробовать укусить стену одного из них. Подумала и сразу же головой тряхнула на вождение, отгоняя. «Тебе тоже понадкусывать хочется!» Шепотом спросила Настенька, переведя на сокла на вкус слегка ошарашенный взгляд. «Значит, я не одна такая!» Облегченно выдохнула Милава. «Ну как вам нравится?» Хитро прищурился Дмитрий, по-доброму посмеиваясь. «Не то слово!» Жаром воскликнула Настя, продолжая облизываться на широкую улицу. «Вот уж точно такого чуда я не ожидала!» Милава тоже хотела сказать пару слов, да как только заметила выходящего из одного дома горожанина, и вовсе дар речи потеряла. Мимо них важно прошествовал невысокий, Милаве по грудь примерно, полноватый мужчина. На ходу приподняв теплую меховую шапку, он поприветствовал вновь прибывших вежливым кивком. «А это кто?» Проводив его любопытным взглядом, поспешила выяснить она. «Неужто гном?» «Их действительно иногда так называют», – улыбнулся Декабрь. «Но на самом деле это обычные люди, только низкорослые. Хотя раньше они были совсем не такими. А что же с ними произошло?» Тут же поинтересовалась Настя. «Когда-то очень давно их предки были самыми обычными людьми такого же роста, как и все остальные. С охотой начал повествование Дмитрий, взяв спутницу свою за руку и потянув в сторону невысокого домика с огромными витражными окнами. Они были непревзойденными мастерами в деле создания ледяных сладостей. Слава о них гремела по всему миру сказочному. Но и сами сластенными были знатными. Конечно же, эти люди ели и мясо, и рыбу, и овощи. Но совсем не в таких количествах, в каких поедали сладости. Последний месяц добавил поспешно, заметив изумление на лицах девушек. И вот однажды, во времена давние, когда еще драконов в мире нашем было много, залетел к ним один. И даром, что хищник. А так ему сласти местные понравились, что решил он рядом с городом поселиться. А драконы все особенной магией обладали. Она из подволь влияла на окружение дракона, меняла его. И нельзя было предугадать, какими эти перемены будут. Оттого, во времена давние, рядом с драконьями землями люди не селились. И очень много легенд о переменах магии и их пробужденных ходила. Забеспокоились жители Миржанска. Не навредит ли им такое соседство, да только кто же дракону возразить осмелится. «И что же дальше было?» Стоило Дмитрию смолкнуть, как мила сгорая от любопытства подалась ближе. «Прозвали того дракона ледяным. Он единственный на землях зимних обосновался. К пещере его жители Миржанска стали свозить тонны сладостей, надеясь тем ящера задобрить». И скоро стали замечать, что загремела по миру сказочному слава об их мороженном. Потянулись к ним караваны торговые со всех концов. Возможно, слухи о ледяном драконе такой интерес пробудили. Да только со временем жители Миржанска стали почитать его как хранителя и покровителя. Дело мороженщиков процветало, доходы множились, а умения их только совершенствовались, славу оправдывая. «А рост тут при не вытерпела Настя. «Слушайте дальше», – усмехнулся Месяц. Пару столетий прожил дракон ледяной возле города мороженщиков, несколько поколений горожан за это время сменилось. И стали замечать гости заезжие, что мельчает тут люд. Поначалу всерьез не восприняли, а потом поздно стало. Так вот магия драконья сказалась, сделала жителей города низкорослыми, да известными на весь свет. Только мороженщики не грустят, гордятся они сладостями своими и внешностью приметной. Живут дружно, дело свое всем городом развивают, а дракона ледяного помнят и почитают. А что же пещера его? Хором поинтересовались замершие на месте девушки. По сей день неподалеку от Миржанска она, жители города оберегают ее от посторонних. Есть легенда у них, что в подземных пещерах хранится сердце ледяного дракона. И магия в нем драконья сосредоточена, что город и жители его от бед хранит. Какая интересная легенда! Улыбнулась Настя, проходя вслед за своим месяцем в тёплое помещение кафе. «Не легенда то вовсе», – ответил за брата Ярамир, помогая Милаве снять шубку. В отличие от брата Среднего, он был молчалив и внимателен, пристально по сторонам поглядывал и словно прислушивался к чему-то, слышному только ему. «Всё так и было. Мы помним те времена, когда миржанцы ещё обычного роста были. И как затем такими низкорослыми стали? Вы подшучиваете над нами январь месяц?» Не удержалась от вопроса Милава, присаживаясь за круглый стол, накрытый ажурной скатеркой. «Правду он говорит», – заступился за брата Дмитрий. «Даже Константин и Олесь о те времена помнят. А уж Горыныч тем более, ведь Святослав частенько в миржанск наведывался сладкая его слабость. Братья его потом домой пинками гнали». Поразилась Милава таким словам про стража Поднебесного. Не поняла, как могли головы отдельно друг от друга существовать, да спросить ничего не успела. К ним подошла невысокая женщина в длинном розовом платье с повязанным поверх него белоснежным передничком. Оказалось, то сама хозяйка заведения пришла с месяцами поздороваться и лично гостей важных обслужить. Пока братья с ней разговоры разговаривали, о новостях местных выспрашивали, девушки окружающую обстановку изучали да умилялись красоте и своеобразности интерьера помещения кондитерской лавки. Тут царила атмосфера уюта и утонченности. Практически все деревянные детали интерьера имели ажурные вставки самой тонкой работы. И оставалось только диву даваться, кто же те умельцы, что мебель сюда поставляют. А вскоре Настя и Милава вовсе обо всем на свете забыли. Столько всего вкусного им на стол поставили. Большие вазочки с мороженым, замороженные в собственном соку фрукты да ягоды. А к ним еще и орешки в сахарной пудре обваленные. В следующий час девушки только и могли что пробовать лакомство по чуть-чуть. Да нахваливать кондитеров знатных. А месяцы, глядя на спутниц своих, тихонько посмеивались. Яромир же решил, что обязательно сводит сюда Милаву и не один раз. Уж больно радостно ему было видеть, как всегда собранная и отстраненная спутница его. Светло улыбается и довольно жмурится, погружая в очередной раз ложечку в вазочку с мороженым. Покончив с вкусностями, молодые люди дружно отправились гулять по городу, влившись в поток таких же гостей, что в Мержанск со всего мира сказочного пребывали. И если девушки, то и дело замирали в восторге перед очередной аппетитно оформленной витриной, да на россыпи сладостей в уличных лотках любовались, то месяцы внимательно ко всему присматривались. Возле каждого дома братья замирали, чуть шаг замедляя, в лицо каждого встречного вглядывались – Каури каждого жителя прислушивались. не один час они провели в поисках старательных, когда Декабрь, остановившись на самой окраине города, задумчиво подытожил. «Ну что, настало пора нам дальше отправляться. Никого я здесь не почувствовал, а ты?» Вопрос был адресован январю. «Спокойно, всё тут, нет никого», – согласно кивнул Яромир. «Но мне интересно, что на это скажут наши сластёны. В Достель напробовались вкусности разных, или ещё задержимся?» Но девушки, приглянувшись, дружно заявили «Да, возвращаемся». Понятно было им, что не до развлечений, братьям, сейчас. «Тогда прощаемся», – кивнул Январь брату и спутница его. «Дальше разделимся и поиск на своих территориях продолжим. И пусть удача будет на нашей стороне». «Точно!» – тепло обняв Милаву, поддержала желание заветное Месяцев и Настя. Декабрь с Настей, как и договаривались, отправились на свою территорию – Поселение сказочных жителей проверять и незаметно искать сообщника колдуньи. Февраль же должно быть в одиночестве бродит по своим землям, жители мира сказочного навещая, да к происходящему присматриваясь. Многое надлежит осмотреть месяц, а времени мало. Кто знает, когда враги решатся на новую провокацию. «Ну что, спутница, устала?» «Нет, январь месяц!» – поспешила разуверить месяц Амилава. «Разве ж можно устать от таких чудес?» «Наоборот, полна готовности дальше тебя сопровождать, если можно». «Даже нужно», – скупо улыбнулся Январь. «Это и приспешников зла с пути собьет, посчитают, что просто развлекаю я спутницу свою. Да и мне в обществе твоем интереснее. Опять же, безопаснее тебе со мной». Из разговора с Настей знала Милава о похищении ее, потому только понимающе кивнула. «Куда же теперь я готова?» Бодро отрапортовала девушка. Такого великолепного дня в ее жизни еще не было. Естественно, на ярмарку. Самая большая всегда проходит в Стюжеве. В городе рядом с землями Дмитрия, но и у нас имеется небольшой торговый городок – Вересенск. Это последнее многолюдное поселение на границе земель моих. А завтра по малым деревенькам дозором отправимся. «Пока ничего подозрительным не показалось?» – пытливо спросила Милава. Девушка и сама не забывала зорко посматривать по сторонам. «Вдруг увидеть что-то странное, от внимательного взора месяца, ускользнувшее, удастся?» «Нет», – уверенно качнул головой месяц, – «ничего». «Значит, не нашли еще. Или не на этих землях злодей. Или маг, сильнейший, личину его не так-то просто распознать, даже мне». И прежде чем Милава в полной мере осознала угрозу, вихрь снежный взметнулся вокруг них, чтобы перенести прямиком на рыночную площадь Вересенска. В первое мгновение она даже растерялась от шума, криков торговцев и количества людей, снующих между бесконечными рядами с товарами. Поскромничал Январь, назвав Версинск небольшим торговым городком. «Держись за меня и постарайся не потеряться!» Положив ее руку себе на сгиб локтя, предупредил Яромир. «Сегодня первый день ярмарки, вот народ толпой валит!» «А сколько обычно дней она продолжается!» Поинтересовалась Милава, крепко вцепившись в руку месяца. «Здесь всего три дня. А вот в следующий раз мы побываем в Стюжеве. Там ярмарка всю неделю люд честной к себе зазывает. Тебе обязательно понравится». «Да и здесь совсем неплохо», — горячо заверила месяца милава. «Вон как весело отплясывают на сцене». Народ бодрыми шутками и смехом вторил задорным скоморохам, что веселили публику. «Такие ярмарки всегда сопровождаются всяческими увеселениями», — пояснил январь. «И хоть Вересенск небольшой город, но делают здесь все с немалым размахом». «А вы в такой толпе сможете?» Начала Милава и не решилась продолжить, вдруг вспомнив, что и у стен бывают уши. «Постараюсь», — усмехнулся Ярамир, поняв спутницу свою с полуслова. «Ну что, идем гулять? Что бы ты хотела сперва увидеть?» «Даже не знаю», — растерялась девушка. «Мне все здесь кажется очень необычным, потому и любопытно». «Тогда будем все смотреть по порядку». Ободреющий, улыбнувшись своей спутнице, январь повел ее сквозь толпу. Продвижение их сильно замедлилось, ибо многие останавливались и окликали их, желая выразить уважение месяцу и его спутнице. От такого всеобщего внимания к своей скромной персоне Милава чувствовала себя довольно неуютно, непроизвольно придвигаясь все ближе к январю. Особенно тяжко ей было замечать восторженные взгляды девушек, что не могли устоять перед фантастической красотой ее синеглазого спутника. А тот Знай посмеивался над ее неуверенностью, продолжая искоса наблюдать за окружающими и с неизменным вниманием прислушиваясь. «Январь месяц, благодетель вы наш!» – воскликнул, перегородив им дорогу, сухонький мужичок. «Вот счастье-то какое! Не ожидал вас увидеть здесь сегодня!» «И тебе не хворать, Потап Иванович!» Поздоровался с ним Яромир. «Это почему же не ожидал?» «Так слухами, слухами земля наша полнится!» Удрученно ответил мужичок, поправив съехавшую на бок меховую шапку-ушанку. «Говорили, что захворал ты сильно. Почти с постели не встаешь. волнение от этого по городам да селам нашим пошли. Ха -ха, как видишь, не настолько все худо!» Хохотнул месяц, приобнимая за плечи Милаву. «Как хворь напала, так и отступила. А все благодаря спутнице моей Милавушке». «Вот и выбрались мы из дома, чтобы погулять у вас. Она ведь еще ничего не видала в мире нашем». «Кстати, милава, познакомься с градоправителем Вересенска, Потапом Ивановичем. Он этот пост уже, почитай, годков 20 занимает». «Доброго дня вам, Потап Иванович». Отстранившись от января, чему втайне только порадовалась, поздоровалась девушка. «Ишь ты, какую красавицу себе отхватил, благодетель наш!» Усмехнулся градоправитель себе в усы. «Ты уж, девонька, проследи за здоровьем его, а то январь месяц завсегда в делах да в заботах а о себе не думает вовсе». «Ну, полно тебе!» – отмахнулся Яромир. Раскудахтался, как наседка надо мной. «А это все от того, что волнуюсь я за тебя, как и весь люд наш!» – подбоченился Потап Иванович. «Но вы гуляйте, гуляйте по городу нашему. Сегодня развлечений через край будет, а в не заскучает спутница твоя». Распрощавшись с градоправителем, направились они вдоль лотков с товарами различными. И столько всего интересного вокруг было, что у Милавы просто глаза разбегаться начали: посуда расписная, украшения искусные, платки вручную вышитые, одежды прекрасные. И всякий купец свой товар громко нахваливал, зазывая к себе покупателей. Сколько же здесь всего интересного, воскликнула Милава, не в силах оторвать взгляд от прилавка с платками. Ненадолго девушка даже забыла о настоящей цели их визита. Один платок особенно приглянулся. С птицами невиданными вышитыми, по синему фону летящему, экзотика для современной девушки. Любовалась она им, глаз не в состоянии отвести. Рукой осторожно по рисунку проводила и так погрузилась в мысли свои, что даже не поняла, когда эту красоту у нее из рук забрали, да на плечи ей же и накинули. «Как же тебе идиот!» Ласково улыбнулся Январь, раскладывая платок поверх шубки красивыми складками. «Что вы, не нужно было!» Совсем смутилась Милава от внимания такого. «Это мой подарок тебе от чистого сердца!» Строго сказал Яромир, перехватив ее руки, когда она платок снять хотела. «Не отказывай мне!» Месяц вдруг понял, что действительно хочет сделать приятное. «Своей немногословной и оттого еще более таинственной спутнице!» С каждым часом, проведённым вместе, девушка всё сильнее интриговала января. Ничего не сказала спутница, только голову чуть наклонила, взгляд скрывая, соглашаясь с ним. Да и как отказать, когда в глазах синих такая настороженность и словно неуверенность какая-то светится. Совсем не ожидала милава, что месяц может такие эмоции проявлять. Вот и славно тогда. Облегчённо, как показалось девушке, подытожил Яромир. Они уже долго бродили меж ярмарочных рядов, глядя, как Люд веселится, когда к ним неожиданно подбежал темноволосый мальчишка в бараньем тулупчике под поясанным зеленым кушаком. Поклонившись в пояс, поманил он их за собой. Январь даже раздумывать не стал, сразу за мальчонкой поспешил. А вскоре они вышли к пестрым шатрам, около которых суетились люди в разноцветных одеждах. Милава даже подумала, что это цыгане, но, присмотревшись внимательней... не увидела ни одного человека, схожего во внешности с кочевым народом ее мира. «Здравствуй, хозяин зимний!» Выйдя к ним на встречу, поздоровался высокий дородный мужчина. «Спасибо тебе, что не отказался от нашего приглашения». «А зачем отказывать, коли сами руалы в гости позвали?» – усмехнулся Ярамир. «Вы никогда без дела не беспокоите». «Твоя правда», – степенно согласился мужчина. «Проходи в шатер, дело у меня к тебе есть. А ты, спутница, не спеши». «Тебя мой сын к матушке Элайзе проводит. Давно она с тобой поговорить хотела». Растерянно глянула на января Милава, не зная, как ей поступить. Не хотелось ей одной оставаться, тем более идти куда-то. Да только месяц по-своему решил. «Иди к ней и ничего не бойся». Осторожно подпихнув ее в сторону все того же мальчишки, напутствовал Яромир. «Когда тебя сама матушка Руалов ждет, отказываться не следует. Пришлось подчиниться и навестить загадочную матушку Руалов». Правда, когда Милава к ней в шатер зашла, поначалу решила, что попала в гости к обыкновенной гадалке. Уж больно убранство внутри оказалось соответствующим. Везде ткани висят, да свечи горят, создавая таинственную атмосферу. А уж стоящий на столе стеклянный шар и вовсе уверил Милаву в правильности собственного предположения. «Хорошо, что ты послушалась месяц и не отказала мне», – произнес позади нее красивый высокий женский голос. Милава даже вздрогнула, настолько голос и внешность хозяйки шатра не соответствовали друг другу. Выглядела она лет на шестьдесят, а голос был как у девы юной. «Здравствуйте!» Кое-как, взяв себя в руки, поздоровалась спутница. «Вы меня звали, вот ей пришла». Девушка старательно скрывала собственную неуверенность, всем своим видом демонстрируя кротость и добродушие. Раз в январь месяц, об этой особе уважительно отзывается. «Не беспокойся!» «Я тебя всего на несколько минут задержу». Перекинув через плечо длинную косу цвета пшеницы, пообещала матушка Элайза. «Запомни одно, милая. Хоть ты и настрадалась в жизни своей, да много горьких слез пролила, и людей на расстоянии держишь, но когда время придет, не сомневайся в нем». «В ком?» – не поняла ее речи милава. «В том, кто всегда поможет тебе, не оставит одну и защитит». Тихо произнесла хозяйка шатра, необычного, не отводя пристального взгляда темно-корих глаз от лица девушки. «Как позовет тебя, не сомневайся, а иди на голос его. Только в нем спасение твое. Остальное все мираж. Не время тебе идти туда, куда сердце позовет, молода еще слишком». «Да о чем вы, матушка Элайза?» Даже разозлилась слегка милава. «Она никогда не любила загадки». А сейчас, когда угроза над миром сказочным нависла и подавно не собиралась их терпеть. Я все тебе сказала. Не пожелала вдаваться в подробности женщина. Как время придет, сама все поймешь. А теперь иди, заждался уже тебя месяц. И как бы Милаве не хотелось настоять на своем, а словно сила неведомая ее из шатра выпнула, пришлось подчиниться. «Ну что, поговорили?» Поинтересовался январь, поджидавший ее у большого костра. «Поговорили». «А вы тоже успели все обсудить?» «Да почитай уж час, как закончили», — усмехнулся Яромир. «Время в шатре у матушки Элайзы совсем по-другому течет». «Ну да ладно, не о том речь. Скажи лучше, еще погуляем или домой уйдем?» «Если можно, я бы домой вернулась». Немного рассеянно, — ответила милава. Нагулялась в уже. И даже почувствовала безграничное облегчение, когда месяц, ни слова не говоря, окружил их вихрем снежным. просто прикрыла глаза и на мгновение благодарно прижалась к его плечу. Уж слишком много всего произошло за этот день. А еще сколько ему произойти в дальнейшем предстоит.